Больше беспокоило не экипировка, а именно неловкость, с которой я носил новую одежду. Это точно бросится в глаза обитателям авиабазы. А вот трофейный пистолет у наемника как раз обычное дело. С помощью Алексея и других бойцов, бывших в отряде с самого начала, мне удалось хотя бы внешне походить на иностранного вояку. Сгладить углы помог Веня. который тоже напросился с нами. Мишка и Семенович изображали сербов. Тот же Веня выписал им на бумажку несколько фраз и ругательств из разговорника, чтобы они отбили охоту заговорить с ними у кого-либо из персонала базы. Приятель после ранения только-только оклемался. Однако оставаться в отряде, когда я иду на большое дело, он наотрез отказался. Алекс, Ирина и Сергей напротив чувствовали себя более уверенно. Хорошее знание американского разговорного и раскованная манера поведения позволяли надеяться, что уж их-то точно никто с ходу не расколет. Справа послышался отдалённый гул моторов. Потом по дороге разбрызгивая грязь, промчался бронеавтомобиль, а следом ещё три грузовика. Я и перевёл взгляд влево, чтобы подробнее рассмотреть конвой. Все три бортовых машины шли легко. В закрытых тентованных кузовах, скорее всего, ничего не было. Сколько человек сидело в кабинах, разглядеть не удалось из-за глухих бронещитков с узкой горизонтальной смотровой щелью. Спрятав прицел в боковой карман брюк, и левой рукой отжав тангенту рации дают длинный тоновый сигнал готовности лево-фланговой штурмовой группе. Участок грунтовки, в который конвой наемников уже втянулся, шел с небольшим подъемом вверх, так что машины снизили скорость. Скоро должна сработать оговоренная раньше уловка. В наушнике раздался разбавленный легкой статикой помех глухой голос Ирины. Касса Лешему 306 зелёный. Девушке вторил хрипловатый шёпот Мишки. Приятель работал с ней в паре, чему сначала вроде бы не обрадовался. Однако после некоторой пикировки и пары проигранных девушек состязаний, Михаил признал, что не он один знает, с какого края стреляет винтовка. В конце концов они спелись и на дело пошли в паре. «Рысь — лешему, дубль — зеленый». От дороги послышался виск с тормозов. Моторы в разнобой взревели и затихли. Потом ветер донес громкие, но неразборчивые голоса людей. Я стал подниматься, давая знак варенухи киследом. Бывший водила смотрелся браво в американских шмотках. Однако в его случае нам пришлось повозиться. — Я не могу. пока Сергей не научил Варенуху обращаться с американским пулеметом в прострече, именуемом «пила». Семенович держал импортный свол, словно игрушку. В его руках довольно массивный пулемет выглядел, как короткий автомат в моих. Еще он нацепил формино кепи козырьком назад, а глаза его теперь прятались вверх. с застеклами темных солнцезащитных очков, капель. Сей аксессуар он стащил уже давно, спрятал трофей где-то в вещах, и вот теперь решил дополнить им образ западного человека, каким он видится обычному российскому дальнобойщику. Я не возражал, тем паче, что очки Семенович снял с врага, подобного которому сейчас придется изображать. Вообще, с подготовкой захвата возникло много мелких проблем. Например, без шумных пистолетов было только два на весь отряд. Да и то варенуха сберег свой ПБ случайно, по куркульской привычке положив его вместе с каким-то личным хламом в рюкзак. Бывший водила научился им пользоваться вполне прилично, однако с пулеметом у него выходило лучше. Остальные работали с бесшумным пистолетом значительно легче. Семён Ильич боялся безаружного боя, сказывались последствия того давнего случая с пленным поляком. ПП очень специфическое оружие. Из-за тихоря его боеприпасы имеют невысокую пробивную силу. Часто поли тоже не выйдет из-за нередкого утыкания пуль в мембрану тихоря. Поэтому целиться и стрелять нужно очень точно. Однако тут возникает другая проблема дефицит опытных обстрелянных бойцов. А, Семён Ичу, я верю. Пришлось переделать план таким образом, чтобы ближний захват работали Алекс и Сергей. Оваринуха шёл со мной к тем, кто будет сидеть в закрытых машинах. И вот теперь он шёл сзади. И я надеялся, что в нужное время всё получится как надо. Мы ещё некоторое время шли вдоль дороги и снова остановились лишь когда с вставшим конвоем нас разделяло метров 20. Грузовики стояли с урчащими на холостом ходу двигателями. Никто из водителей двух крайних машин на дорогу не вышел. Впереди у джипа суетились трое. Долговязый грузный мужик с бритой нагло шишковатой башкой на вид лет сорока и двое похожих, словно братья, чернявых парней чуть помладше. Долговязый тыкал указательным пальцем в капот джипа, куда один из двух братьев то и дело нырял на короткое время. Я махнул варенухе рукой. указывая на кузов крайнего грузовика сам же не оглядываясь двинулся к кузову второй машины по опыту первого угона импортного грузовика я знал что водители часто открывают в кабине бронештору заменяющее стекло заднего обзора когда кузов забран тентом так и видимость защиты сохраняется И вентиляция какая, никакая. Встроенный кондиционер там совсем слабый. Это я тоже знал из первых рук. Ревком, забравшись в пустой кузов, я осмотрелся. Шторка действительно приоткрыта. Оттуда тянуло сигаретным дымком, слышался негромкий разговор. В полуприсяде я пробрался вперёд и заглянул в кабину через открытую на 2/3 заслонку. Водитель только что нагнулся, чтобы прикурить новую сигарету. Чернокожий пассажир громко рассказывал какую-то похабную, судя по выражению лица, историю. Я вынул пистолет и правой рукой дал сигнал тоннум рации к началу захвата. Первая пуля досталась в основании черепа водителю, который как раз в этот момент... уронил зажигалку и наклонился за ней под рулевую колонку мёртвое уже тело пронзило судорога негр сидящий рядом тоже наклонился влево чтобы помочь приятелю я выстрелил ещё раз и попал наёмнику под духа пуля вошла в череп под углом но так и осталась внутри человек беззвучно повалился на водителя и замер Снаружи было тихо, пока вдруг не треснул по вторённой лесной мехом одиночный автоматный выстрел. Сразу после этого жла ратия. Послышался срывающийся Мешкин голос. Леший, ситуация 3, сектор чист. Это означало, что у нас уже есть потери. Вернув пистоль в кобуру, Я выбрался из грузовика и пошел к головной машине. Там все выглядело, как и планировалось. Долговязый, бывший тем самым подельником Матинелли, сидел на земле, прислонившись к боку машины и зажимая дыру в простреленном плече. А двое чернявых братьев валялись слева, на дороге у все еще открытого капота джипа. А Алекс и Сергей четко отработали. Судя по положению трупов, им удалось убрать обоих трофейщиков одновременно. Алекс уработал своего ножом. Сергей же просто свернул иностранцу шею приёмом, которому я научил всех, кто прошёл отбор в группу. На встречу мне вышел Михась, держа своё любимое ружьёшкой стволом вниз. Капюшон лохматый на кипе накинул, взгляд был пустым. Ан, э, хоропше. Семёныча наглухо завалили. Там он у второй машины. Новость не сразу дошла до сознания. На короткий миг стало темно в глазах. Я внешне спокойным голосом и приказал: "Стереги иностранца докинь да ему какой-нибудь веташ, а то крови истечёт как свинья. Я пойду посмотрю". Перейдя на другую сторону дороги, я увидел, как Сергей с Алексом, оттащив массивную тушу бывшего водилы, снимают с безвольного тела броник, распарывают куртку. Но даже издали было видно, что Варенуха мертв. Кожа бледная, а от пассажирской дверцы грузовика тянется густой кровавый след. Я подошел ближе. Присел возле покойника и отведя руку Сергея бросил сквозь зубы: "Не надо ничего". Холодный он. Как всё вышло. Пулемётчик встал и поводя массивными плечами, как бы сбрасывая напряжение, стал обстоятельно излагать. После сигнала всё ровно шло. Мы с Саней нахватили тех двоих у джипа, никто даже пикнуть не успел. меритуовален нам даже помог выбил пистоль у саниного крестника когда тот ногами засучил потом йирка шмальнула лысому в плечо тот сел я уже хотел приборку делать а тут выстрел от машины саня первым подскочил но поздно намер недостреленный был на последнем вздохе быстро уть успел я кивнул Рана говорила о том, что пуля прошла над верхним срезом броника, крутанулась, отскочив от ребра, и порвала артерию. Смерть наступила почти мгновенно. Лицо его, застывшими чертами, было искажено предсмертной судорогой. Он словно хотел вздохнуть ещё раз, но кусок горячей стали помешал.